Глава вторая Удар оказался частично успешным. Монотонно произнес Вяземский. В лесу укрылось до пяти сотен солдат противника, которые уцелели после бомбежки. В ходе последующего боя мы уничтожили не менее трех сотен пехотинцев и два десятка гигантских волков, в том числе самого Ланара. «Значит, подтверждаете уничтожение Аватары?» «Так точно». «Сфотографировали, засняли. Голова в основном уцелела. Сейчас союзные эльфы делают из него трофей». Кравченко помолчал. «И на хрена «Вроде как доказательство великого подвига, совершенного их соплеменницей». «Что за соплеменница?» «Какая-нибудь двухсотлетняя магичка?» «Эли трехсотлетняя партизанка с мечами по-македонски?» «Типа того. Младший сержант Вяземская». «Шарик, что ли?» — хмыкнул Кравченко. «Тьфу на тебя, шутник!» «Да не то настроение, чтобы шутить!» — поморщился Сергей. «Потери!» — моментально посерьезнел полковник. «Да, двое двухсотых, трое трехсотых». «Хреново!» — вздохнул Кравченко. «Хреново!» — согласился Вяземский. «Как так вышло-то?» Железная стая была в стороне от основных сил, и потому под удар не попала. А потом дюжина волков во главе с лонаром на фланговую машину наскочили. Ну и все совпало. Тигр на пересеченной местности завяз, его догнали, опрокинули и начали ковырять. «Там броня, как у БТРа», — заметил полковник. «Неужто расковыряли бы?» «Ланар со слона размером», — объяснил Сергей. «А то и двух». Вполне предполагаю, что он и танк мог бы помять. Аватара бога все-таки. Резонно. Что дальше? Ну, ближе всех Шарри с парнями оказалось на баге Я их оперативным резервом и оставлял. Они втроем 10 волчар положили, но Ланару та багги оказалась как орех. Шарри повезло просто, что она вне машины была. Ну и завалила его потом. Из РПГ? Да, из всего подряд». «И за СВК стреляла, и шмеля стреляла, мины противотанковые подрывала». «Живучий гад!» «Живучий», — согласился Сергей. «А теперь серьезно. Как считаешь, это правда просто цепь несчастных совпадений или кто-то из твоих облажался? Ну или ты сам?» Майор на секунду прикрыл глаза. «Опыта не хватило. Всем», — сказал майор. «Я мог бы получше продумать операцию». Шаря могла бы подождать подхода основных сил. С другой стороны, ну, дождалась бы. А эти уроды уже коробочку и расковыряли. С таких станется. Не сделать и потом жалеть всегда хуже. «Тяжелого вооружения нужно больше, Денис Юрьевич. Тигры с автопушками, БТРы, про бумеранг с пушкой я слышал. Я о уже все высказал». Рыкнул полковник. «Да экономились, мать его. Если бы под дорпотом не взвод, а полноценную роту высадили...» Тоже бы никого не потеряли. Да, справились, но за месяц уже пятеро погибших, считай, с твоими. Ну хрен Все. Пусть дают арматы, пусть дают людей, пусть всю херню дают. До тех пор стоп всем операциям. Надо рейд закончить, Денис Юрьевич, — возразил Сергей. Пленных допросили. Темные, что с ними были, ушли в сторону ржавого кряжа вместе с небольшим отрядом. Говорят, должны будут перевалиться через горы и скрытно выдвинуться к леону с востока. Так что надо темных догнать и убрать, пока есть возможность. Нечего такую падаль отпускать. Но только чтобы больше без геройств и лишнего превозмогания. А то не хочется еще раз по такому поводу в вашу сторону вертушку гонять. в ВВТ есть, люди тоже. Хотя и есть мысль привлечь еще дополнительно силы местных эльфов. Возможно, даже на более-менее постоянной основе. Добро, действуй. Можешь хоть роту набирать. Эльфийский спецназ у нас заочно одобряют. Короче, все. До связи. Конец связи. Вяземский отложил в сторону гарнитуру рации и устало потер глаза. До ночи было еще не так далеко, но фронт работ все никак не уменьшался. Добивание остатков группы «Восток», армии Орды, бой против железной стаи помощь раненым, печальная миссия по подготовке тел погибших к транспортировке. Первые потери российская армия понесла под Дорпотом. Трое бойцов скончались уже в госпитале от полученных ранений. А теперь черный счет открыла и разведка. И, несмотря ни на что, командование придерживалось мнения, что никто из погибших солдат РФ не будет похоронен в чужой земле, если их тела можно вернуть на родину. Так что после короткого доклада в Китиш, в сторону земель сорока племен, уже направились вертолеты за убитыми и ранеными. А раненые тоже были. У мехвода Тигра была черепно-мозговая травма. У Булата оказалось сломано несколько ребер. Еще один боец умудрился поймать в бою шальную стрелу, которая попала ему в шею. Легко раненые остались в строю и к эвакуации не готовились – Хотя ту же Шарри Вяземский пытался было отправить на базу, но девушка уперлась рогом, даже несмотря на легкую контузию. Стрельба из реактивного огнемета на небольшой дистанции не прошла бесследно. К тому же еще требовалось разбить лагерь и организовать оборону на случай появления диверсионных групп темных, разобраться с попавшими в плен варварами и понять, кого держали в плену они. С последним, правда, помогали союзные феери узнав пусть и отдаленно, но знакомых соседей из окрестных земель. Этих немедленно отпустили. И едва успели остановить, прежде чем они успели голыми руками передушить пленных хоросанцев. Вяземский не имел никакого желания играть в гуманиста, так что через фейри переводчиков донес до освобожденных несколько простых мыслей. Главарей не трогать, а прежде чем кого-то убивать, добыть из них важную информацию. И волки сыты, и пастух ни в чем предосудительном не замешан. Таким образом, уже через полчаса перед майором была более-менее понятная картина всех произошедших событий. Темные не командовали напрямую, но довольно умело направляли лесной пожар под названием набег ордынского войска. Основной же ударной силой являлась та самая железная стая, которую жрецы Ланара творили прямо на ходу при помощи обычных пойманных волков – и зловещих ритуалов, включающих в себя жертвоприношение десятков и сотен человек. Как таковой магии крови на Светлояре не существовало, но мучительная смерть стольких разумных существ истончала грань между миром реальным и потусторонним, оттуда вторгались довольно агрессивные бестелесные существа. Этому можно было подобрать какое-то научное объяснение, но Вяземский решил не вдаваться в подробности. Ритуал, гекатомба и на выходе монструозный волк размером с быка. Гораздо интереснее была сама цель похода группы Восток. Оказалось, что они не просто пытались обойти имперские силы с фланга и прорваться до самого Илеона, а и вовсе нацеливались на единственный удобный перевал через Ржавый Кряж, так называемые грозовые ворота. Через них можно было выйти в земли коинских племен за имперской границей, А оттуда уже Ида и Леона действительно было рукой подать. Причем вот это-то направление и правда никем и никогда всерьез не охранялось, потому как кланы кошка людей с имперцами жили довольно мирно. Наварим не расширял территориальную экспансию в их сторону, а коины были не слишком склонны к набегам, больше предпочитая торговать, а не ходить в набеги с сомнительным результатом. При этом темные явно понимали, что было лишь делом времени, когда 40 племен расшевелятся и вырежут вторгнувшихся. Поэтому использовали варваров как прикрытие. Пробить брешь в приграничной обороне? Вперед, варвары! Сразиться с собранным войском ополчения кланов, пока темные продвигаются дальше на восток? Вперед, варвары! Конечно, сами пленные этого не говорили. Сергей умел сводить воедино и анализировать полученную информацию. Этим же путем и удалось установить примерную численность оставшихся врагов. Около тысячи варваров и не менее сотни темных. Последнее число Вяземского, конечно, мало обрадовало. В обороне столько падших сдержать было вполне реально, но требовалось-то атаковать. И тут даже авиация мало что сделает. Моторесурсы и топливо не пожалеют, но авиацию еще требовалось навести на противника. А значит что? а значит, предстоит еще как минимум один пехотный бой. Учитывая, что под Дорпотом темных было примерно полтысячи, но они едва не задали трепку взводу мотострелков, бой предстоял не из простых. Правда, в той битве у пехоты фактически не имелось тяжелого вооружения и поддержки техники, но и под Дорпотом они оборонялись, они вели поиск и уничтожение. Впрочем, Вяземский все же считал задачу вполне выполнимой если привлечь в помощь местных эльфов, и не только в качестве проводников и следопытов, но и как военную силу. С остатками Орды главная загвоздка «темные». Обычных же варваров из пулеметов прорядить невелика задача, а вот против феери драться тяжко. Они и быстрее, и сильнее, и опыта боевого у них десятки и сотни лет. Самый напрашивающийся ход в такой связи выставить против них сопоставимого противника, то есть Сильванов. Хороших магов среди них мало, зато опытных бойцов хватает. Надо только их вооружить получше и правильным образом сагитировать. Теми же трофеями после авиаудара и боя досталось немало оружия и доспехов, причем на которые никто не претендовал. Все-таки по местным законам все трофеи считались добычей победителей. Правда, победителем этот металлолом был без особой надобности даже в виде сувенирной продукции, потому как еще после первых боев против Новорима все, кто хотел, занятными трофеями обзавелись. Тем более, что оружие и доспехи имперской работы были куда лучшего качества, чем продукция северян. Вяземский вылез из командирского броневика и, не торопясь, пошел к слегка помятому тигру Булата, около которого лежали два тела, накрытых плащ-палатками и сидела на траве шари. Ее от любых работ в приказном порядке освободил Сергей, потому когда же с легкой контузией, которую определила Татьяна, лучше было не шутить. Майор присел рядом с Сильваной, достал из кармана пачку сигарет, покачал ее в руке и убрал обратно. Достал взамен шоколадку, разломил ее пополам и протянул часть шари. Та машинально взяла ее и начала меланхолично грызть. «Ты не виноват», — сказал Сергей. Но я все равно их подвела. Шарри потерла заклеенным пластырем лбом. Возможно, ты и слишком рисковала, вступая в бой. Но ты же не знала, что они там продержатся до нашего прихода. Пожал плечами разведчик. И я не знал. Да и сейчас ни ты, ни я этого не знаем. Есть у нас такая поговорка. Сам погибай, а товарища выручай. Но... Это ведь нелогично. Если, чтобы спасти, гибнет двое, то... Каждый будет знать, если что, его тоже пойдут спасать, а не упражняться в арифметике. Все равно терять своих... Шарри поморщилась. Больно. Это так, кивнул Сергей. Но это наш риск. Профессиональный, можно сказать. Если ты не хочешь рисковать, идешь торговать в лавке или пахать землю. Но если идешь в армию, изначально соглашаешься с тем, что можешь умереть. Никого силком сюда не гнали. Каждый мог отказаться и вернуться за врата. Но кто остался, тот выбрал свою судьбу. Ты меня понимаешь? Да, отец. Фейри прижалась затылком к холодной броне тигра. Я понимаю. Воин стоит между миром обычных людей и миром войны. Но если о его службе ничего не знают... «Значит, он делает ее как надо». «Но... делаю ли я все правильно? Не станут ли мои ошибки? Не стану ли я причиной гибели моих товарищей?» «Никто тебе это не скажет». Майор тоже откинулся назад, прижимаясь к корпусу броневика. «Я тем более...» «Знаешь, возможно, ты ждешь от меня каких-то особенных слов, что расставит все в твоей голове по полочкам, но у меня нет таких слов». «И для себя тоже нет. Помнишь, когда-то ты сказала мне, что я великий воин? Но теперь ты знаешь, это неправда. Полгода назад я был совершенно обычным офицером и совершенно обычного гарнизона на краю страны. Я никогда не воевал, не отнимал чужих жизней, так что... Кто я такой, чтобы учить тебя? Мы вместе учимся, вместе ошибаемся, вместе набиваем шишки» чтобы, возможно, кто-то другой не сделал таких же ошибок. «Я помню», — Шарик кивнула, «но поняла только сегодня. Там, когда другие фиари стояли и смотрели на меня, как на героя, и когда Шеридар спросила меня, я ли убила Ланара, а я... я стояла и думала, разве ж это важно? Какая разница, кто именно нанес последний удар? Не было бы других ударов, он бы не стал последним. Девушка слегка улыбнулась. А потом я вспомнила, что была такой же. Все эти старые традиции, когда имеет значение, кто именно совершил что-то важное. Хотя тогда вы все меня спасли. Традиции — это не обязательно плохо. Да. Но другой клан — другие традиции. Даже странно, что ты так хорошо вписалась в наш клан. Усмехнулся Сергей. «Не знаю. пожала плечами шари. Наверное, помогло то, что у вас, как и у Фиари, много традиций. И почти все не писанные. А еще, наверное, в отличие от имперцев, никто ничего не ждал от меня, и я ничего не ждала от вас. Ну, разве что совсем немного чудес, пожалуй». «И как? Получила?» «Даже слишком много». Вздохнула Сильвана. Вот Шеридар намного старше меня, намного опытнее меня, но я вижу, как ее удивляют многие привычные вещи. Для меня уже привычные. Но что делаем мы, Отец, и что говорит Матушка? Мир изменится. Я буду удивляться, но мне он будет хотя бы немного понятнее. Но как быть с другими, Фиаре? Мир изменится. И что будет с ними? Смогут ли они... «Приспособиться?» «Кто знает?» Вяземский посмотрел в сторону феери, которые превращали голову Ланара в выбеленный череп при помощи заклинаний. «Я могу отправить тебя вертолетом на базу. Отдохнешь немного, придешь в себя». «Нет». Мотнула головой Шаря. «Я в порядке». «Я могу драться». и «Я должна драться». «Мы же пойдем по следу темных». «Непременно» но хорошо бы заручиться поддержкой твоих лесных собратьев. Что может быть не так просто? Основные-то силы варваров мы уже разбили, считай». «Я могу созвать ретингемот», — заявила девушка. «Пускай только попробуют не помочь тем, кто выручил их из беды». Майор задумался. «А у тебя хватит... полномочий? Ты же, конечно, за главу клана, но все равно...» Вот и пусть утвердят заодно. А касательно полномочий... Сильвана слегка усмехнулась и кивнула в сторону туши Ланара. Вот они, полномочия. Сами же теперь считают меня великой воительницей и герцогиней. Если нам нужно войско, нам его дадут. Думаю, отдать им все трофеи, что взяли с разбитых ордынцев, добавил Сергей. Оружие, доспехи. На самом деле, ко мне уже пятеро из Фиари подходили. Слегка смущенно призналась шаре Предложение делали. В смысле, жениться хотели? Прищурился Вяземский. Если достаю, только скажи. Я ведь не посмотрю, что кому-то там два века стукнуло. Что? А, нет. Предлагали взять их к себе. Просились в клан. Девушка помолчала и почему-то шепотом добавила. Даже шаридар «Она же военный вождь, если я правильно понял», — удивился майор. «Ее клан выбрал на такую важную должность, а она в другой клан хочет перейти?» «С нами воины идут. Шеридар тоже воин. И они, как и я когда-то, чувствуют, что в большом долгу перед нами. А клан... А что клан? выберу другого военного вождя, не самое важное для клана должность». Даже скорее знак того, что больше ничего не умеешь. это вот умелую ткачиху или гончара не отпустят. А воины что? Если войны нет, то только охотой и занимаются. Но охотиться-то каждый может. Ну, это как сказать. Вяземский посмотрел на клонящееся к закату солнце, вздохнул и рывком поднялся на ноги. «Ладно, пойду проверю, как минное заграждение поставили». Майор зашагал прочь. «Егор Андрей», — негромко сказала Шаре, сжимая в руке пару армейских жетонов. «Если... когда у меня будет клан, так назову первенцев. Я буду помнить».